Тебя когда-нибудь силком из машины вытаскивали? — Меня? — удивилась она. — Нет. Бог миловал. Всегда сама выходила по своей воле, а меня вытаскивали. И могу тебе сказать, что я хватался за все, что подворачивалось под руку, пытался хоть за что-то уцепиться, за руль, за рычаг переключения передач, за приборную панель, даже за щиток, которым от солнца прикрываются, Короче, за все. И остаются таких приключений весьма характерные следы в виде смазанных полос. И этих следов эксперты в машине не обнаружили. Закончила за него Настя. Совсем плохо. Значит, Халепову из машины не вытаскивали, она сама вышла. Юрик, я тебя искренне сочувствую. Вот и я себя сочувствую, уныло проговорил Коротков. Потому что к боевикам Багаева она бы сама не вышла. Она вышла бы только к Дронову. Бедный я, бедный. И за что мне эти напасти? Ну, почему убийце не может быть слесарь или дворник, которому можно вот так просто пойти и арестовать, а? Ну, ладно, пусть врач или учитель или инженер какой-нибудь. Так нет же. Как Коротков, так непременно гадость какая-нибудь в виде подозреваемого, к которому просто так не подберешься. Вот «Почему так, Аська?» «Потому что, Петровка, уходи на землю, он как Коля Силуянов, будешь своих дворников и слесарей пачками задерживать». «Все, хватит», — прогремел прямо над ними голос Чистякова, внезапно возникшего на пороге комнаты. «Ты, Коротков, обманул мое дружеское доверие. Ты клялся мне всем, что у тебя... — Есть святого, что приехал бескорыстно, и ничего тебе от моей жены не нужно. Ты нагло обманул меня. Ты пытаешься беззастенчиво эксплуатировать несчастную больную женщину, и за это понесешь страшное наказание. — Какое? — с ужасом спросил Юра, надеясь, что это будет что угодно, только не лишение порции просёнка. Ты поешь, а потом, когда мы... Все будем млеть от сытости, возьмешь топор, пойдешь за дом сарай и наколешь дров для камина». «Ладно, дрова так дрова, главное, поросенка не лишили, а он так изумительно пахнет!» Зоя Петровна Кабалкина, мать Аниты Волковой, не на шутку волновалась за свою младшую дочь Любочку. что-то девочка стала нервной и замкнутой и хоть и забегает к родителям ежедневно как всегда благ живет на соседней улице, но ее словно бы и нет. вот телесная оболочка любы здесь и личка и волосы и кофточка и мобильный телефон на поясе брюк, а ее самой нет. На все вопросы матери отвечает не в попад, а то бывает уйдет в ванную зоя петровна ухом к двери прильнет и слышит плачет. Тихонько так, сдерживаясь, чтобы не напугать родителей и бабку с дедом, давится слезами. Уж с какой только стороны мать к ней не подбиралась и окольными путями, и прямые вопросы задавала, мол, что случилось? Ответ был один. «Мамуля, у меня все в порядке. Настроение скачет, вот и слезы». «Да настроение-то откуда?» допыталась Зоя Петровна. «Тебя кто-то обидел?» «Или кавалер бросил, или влюбилась, а он не замечает?» либо только качала головой и вымученно улыбалась. «У меня все в порядке. Ты за меня не переживай. Настроение. Это пройдет». «Может, и пройдет», — рассуждала про себя Зоя Петровна, «только нет сил видеть, как ребенок сохнет и бледнеет день ото дня. Если все дело в любовных переживаниях, то еще ничего». А вот если на работе что-то не так или с казенными деньгами проблемы, тогда в пору начинать волноваться. Финансовый директор крупной фирмы это вам не кот начхал. Ответственность большая, а следовательно и спрос большой.